как дор длилась примерно года полтора. В один прекрасный летний день я обнаружил себя исчерпавшим финансовый запас до жалких четырех с половиной сотен и не имеющим сверх того ничего, кроме 36 франков в неделю за уроки английского. Прежде о будущем не думалось, но тут уж стало ясно, что надо срочно что-то предпринимать. Решив начать подыскивать работу, я первым делом очень мудро как оказалось авансом отдал двести франков в счет оплаты своего номера и еще на месяц оставшихся денег плюс гонораров от учеников вполне хватало прожить этот месяц в течение которого место наверное бы отыскалось я намеревался сделаться гидом или может быть переводчиком какой нибудь из туристических компаний вы злой рок нанес опережающий удар. В гостиницу явился молодой итальянец, представился наборщиком, хотя выглядел несколько сомнительно, так как длинные баки вдоль щек, цеховой знак занятий либо криминальных, либо сугубо умственных, никак не позволяли определить разряд клиента. Обеспокоенная двусмысленным впечатлением, мадам Ф. строго попросила деньги вперед. Итальянец заплатил, поселившись на неделю. За эти дни он успел изготовить копии нескольких ключей и в ночь перед исчезновением обчистил дюжину комнат, включая и мою. Хорошо еще вор не вытряхнул все из карманов. Я мог бы остаться вовсе без гроша. Остался с капиталом в сорок семь франков. Семь шиллингов, десять пенсов. Планы искать работу рухнули. Нужно было научиться жить на шесть франков в день, а это поначалу не позволяет слишком отвлекаться. Тогда и начал самую личный опыт убогой бедности. Ибо шесть франков в день, если не ни пропасть нищеты, то вполне ощутимое вступление в ее пределы. Шесть франков, шиллинг с этой малостью знающий человек в Париже держится, но Дело хитрое. Вообще интересно, первые собственные ощущения бедняка предчувствовал, что рано или поздно это настигнет, ждал, обел, готовился. Сколько раз представлял, а в реальности все неожиданно. Думалось, простота нет, поразительные сложности. Думалось, кошмар? Нет, унылая серая скука. И та. Особая, чисто бедняцкая жалкость, которую для себя открываешь, поневоле учась всяческим мизерным уловкам к Открываешь еще одну непременную спутницу нищеты — потаенность. Внезапно сброшенной на уровень шести франков в день, признаться в этом, разумеется, стыдишься, пыжишься, притворяться, что все по-прежнему. Изворачиваешься враньем, оплетающим по рукам и ногам и плоховато помогающим. Перестаешь, например, отдавать белье в стирку, а на вопрос, поймавший тебя у подъезда прачки, невразумительно бормочешь. И прачка, убежденная, что ты переметнулся к ее конкурентке с этого дня, твой вечный враг. Хозяин табачной лавки неотвязно интересуется, от чего ты стал меньше курить. Скапливаются письма, на которые хотел бы, да не можешь ответить, так как слишком дороги марки. И потом стол, пожалуй, гнуснейшая проблема. На время каждой трапезы уходишь якобы в ресторан и слоняешься, созерцая голубей Люксембургского сада. Провизию затем тащишь к себе тайком в карманах, питаешься хлебом с маргарином или же хлебом с вином, Причем даже сорт продуктов определяется общим враньем. Хлеб вместо серого ты должен покупать ржаной, поскольку он хоть и дороже, зато круглый, то есть удобнее для контрабандной карманной доставки. На хлеб по франку в день. Иногда ради соблюдения декора приходится выпить стаканчик. Соответственно, нехватка пищи на шестьдесят сантимов. Белье становится ужасным. Кончаются мылые бритвы, необходимо подстригаться, результат самодеятельных попыток столь дик, что бежишь к парикмахеру, возвращая достаточно приличный вид ценой дневного рациона. С утра до вечера ложь, и дается она недешево. Выясняется крайняя ненадежность шести франков в день. Подлые бедствия то и дело лишают пропитания. Истратив последние восемьдесят сантимов на кружку молока, кипятишь его над спиртовкой, во время этой процедуры замечаешь ползущего по рукаву клопа, щелкаешь ногтем — хоп! — насекомое падает прямо в молоко. Ничего не поделать. Молоко выплескиваешь, сидишь голодным. Идешь в булочную купить фунт хлеба. Ждешь, пока впереди отпускают тоже фунт. Но небрежная продавщица отрезает чуть больше. Потом, месье», — щебечет она, — «не возражаете? Побольше на два су?» Хлеб по франку за фунт. В кармане ровно франк. Представив, что и тебе вдруг предложат доплатить два су, вынудив сознаться в их отсутствии, спасаешься паническим бегством. Лишь многие часы спустя отважишься снова зайти сюда. за хлебом. Решаешь франк потратить на килограмм картофеля, но одна из монет оказывается бельгийской, и зеленщик ее бракует. Выскальзываешь из лавки с тем, чтобы уже никогда там не появляться. Забредаешь в респектабельный квартал, видишь идущего навстречу приятеля и, скрываясь, ныряешь в ближайшее кафе. В кафе, однако, надо что-нибудь заказать, так что последние полфранка дарят тебе чашечку кофе, сплавающей сверху дохлой мухой. И череда подобных бедствий бесконечно, являясь частью берущей за горло нужды. Открываешь, что такое быть голодным. С комком хлеба и маргарина на дне желудка ходишь, глазеешь на витрины. Везде еда. гигантские, оскорбительно расточительные груды, свиные туши, корзины горячих булок, пирамиды желтых плит масла, связки колбас, горы картофеля, огромные как точильные камни швейцарские сыры. От вида всей этой массы снова переполняешься сопливой жалостью к себе. Роятся планы схватить батоны, сожрать на бегу до того, как поймают, не решаешься, исключительно из трусости. Открываешь неотделимую от бедности хандру. Тянутся дни, когда дел никаких, а сам ты вялый и недокормленный ко всему безразличен. Полдня валяешься в кровати, ощущая себя истинным бадлеровским Дерьмо. Возродить кости, изнывшие от пыток могла бы лишь еда. Экспериментально устанавливаю, что после недели на хлебе и маргарине мужчина больше не мужчина, только брюхо с какими-то деталями. Вот она. Описывать ее можно и дальше, но суть та же. Жизнь на шесть франков в день. И многие в Париже так существуют. Уборные художники и студенты, проститутки в полосе не везения, всяческий безработный люд, жители целого своего округа, предместья нищих. Я осваивал этот стиль бытования около трех недель. Сорок семь франков быстро испарились, пришлось выкручиваться на те тридцать шесть в неделю, что приносили уроки английского. С деньгами по неопытности я управлялся плохо, иногда обрекая себя на абсолютно голодный день. Тогда продавал что-нибудь из вещей, украдкой выносил в пакетах и тащил в скупку на улицу Монтань-Сен-Женевьев. Скупщиком там был рыжий еврей, наглейший хам, впадавший при виде клиентов в ярость, будто наши визиты его разоряли. «Мерд! — кричал он. — Опять явился! Тебе что тут, бесплатный суп? Платил он немыслимо мало. За шляпу, стоившую мне двадцать пять шиллингов, почти не ношенную, бросил пять франков. Пять дал за прекрасные ботинки, за рубашки кидал по франку. Всегда норовил не купить, а обменять, пихнув тебе какой-то хлам и прикинувшись, будто сделка состоялась. Однажды на моих глазах, взяв у старухи еще вполне приличное пальто, сунул ей в руку два белых бильярдных шарика и мигом вытолкал, не дав опомниться. Приятно было бы разбить мерзавцу нос, если бы это было по карману. Трехнедельные тяготы и страхи обещали несомненное ухудшение. Надвигался срок платы за гостиницу. Однако стало вовсе не так плохо, как представлялось. На подступах к нищете делаешь среди прочих открытие, которое уравновешивает много других. Узнаешь их андру и жалкие хитрости, и голод, но вместе с тем и величайшие спасительное свойства бедности. Будущее исчезает. В определенном смысле, Действительно, чем меньше денег, тем меньше тревог. Единственная сотня франков повергает в отчаянное малодушие. Единственные три франка не нарушают общей апатии. Сегодня три франка тебя прокормят, а завтра это слишком далеко. Маешься тоской, но не боишься. Смутно раздумываешь, через пару дней придется просто... Голодать. кошмарить, И рассеянная мысль тускнеет, уползает куда-то в сторону. Хлебно-маргариновая диета неплохо, надо сказать, лечит нервы. И еще одно чувство, дарующее в нищете великое утешение. Думаю, каждому, кто узнал, почем фунт этого лиха, оно знакомо. Чувство облегчения. Почти удовлетворение от того, что ты, наконец, на самом дне. Часто говорил себе, что докатишься. Ну, вот и докатился, и ничего, стоишь. Это прибавляет мужество.